Глава 67. Индейцы. Всадница, преследуемая индейцами, уже на расстоянии трехсот ярдов от края гибели, над которым возвышается кипарис. Она снова оглядывается. «Я погибла. Спасения нет». Индеец, скачущий впереди, снимает лосо с луки седла и вертит им над головой. Прежде чем девушка достигнет лощины, петля лосо обовьется вокруг ее шеи, и тогда вдруг счастливая мысль осеняет Сидору. До спуска еще далеко, но обрыв рядом. Она вспоминает, что он виден из хижины».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 Это сигнал тревоги, который вот уже в течение 300 лет раздается на протяжении трех тысяч миль пограничной полосы на трех разных языках – французском, испанском и английском. Для тех, кто стоит внизу у дверей хакали и слышит этот возглас, перевода не требуется.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 Через час хижина опустеет, и Морису мустангеру быть может, никогда уже не придется жить под ее гостеприимным кровом.